Когда гости ушли, Лансье задумался над событиями и решил, что не стоит связываться с Пино. Война приближается к развязке. Пино себя скомпрометировал с немцами. «Теперь у меня неприятности от того, что Лео еврей, а выгонит немцев и начнут мучить. Почему с вами Пино? кстати, он захватил дом одного еврея. Лучше без компаньонов. Отвечаешь только за себя». Илансие, сказал Марти. Ты знаешь, как я был предан Марселине. Судьба меня сделала вдовцом, и судьба мне послала тебя. Я благословляю судьбу. Приятно связать свое сердце с другим. В делах не так. Счастливы одинокие. Пино — порядочный человек, он не лезет вперед, как покойный Берти. Я надеюсь, что после нашей победы у него не будет никаких неприятностей. Но все же лучше с ним не связываться. Два дня спустя Ланьсье узнал, что немцы перешли демаркационную линию, заняли Лион, Марсель. Значит, они думают всерьез защищаться. Укрепляют юг как побережье океана. А Марило правильно говорил, союзники не торопятся. Рано мыши хоронили кота. Может быть, англосаксы когда-нибудь победят, но до этого Руа успеет отслужить по мне по панихиду. Несколько дней он терзался и, наконец, решил принять предложение Пино. Ты понимаешь, Марта, я тогда погорячился. Немцы — огромная сила. Морило доволен тем, что сотни русских запряталось в погребах Сталинграда. Но это мелочь. Между Алжиром и Марселем море. Приходится считаться с фактами. Пино сумеет отстоять Рошене. Тем более, что его зять Верней, редкий прохвост, мне говорили, что он запросто бывает у Адетца. Когда... Вино и Лансье закончили деловую часть разговора. Они начали беседовать о политике. «За десять дней все изменилось. В Алжире — союзники, в Марселе — немцы. Я никогда не думал, что Дарлан предаст маршала, — сказал Лансье. «А я не осуждаю Дарлана, Что ему было делать? Он спас много жизней. Вы убеждены, что маршал не послал его туда с этой целью?» Лансье растерялся. «Пино рассуждает, как я». «Ну да, Пино — француз, как я, как маршал». «Дорогой господин Пино, события такие сложные, что теряешь голову. Я доверяю маршалу». «Маршал — это декорация» а люди, его окружающие, хотят спасти Францию от анархии. Самый страшный коммунизм. Можно быть против сотрудничества, но приветствовать отправку легионеров на Восточный фронт. Борьба против большевиков — долг каждого француза. Здесь я абсолютно согласен с Лавалем. Э -э, Лаваль поехал в Мюнхен. К Гитлеру вы не думаете, что это чересчур, ничуть. Это его долг. Как долг Дарлана договориться с американцами, мы должны предвидеть все возможности. Есть наша французская политика. Я очень рад, что американцы взяли Дарлана и Жиро. Коммунисты теперь увидят, что им нечего ждать от победы союзников. Лансье был потрясен. Он считал Пино торгашом. Оказывается, это философ. Он ведет игру и крупную. В тот же вечер. Лансье пошел к Морилу, хотел поделиться своим открытием. Морилу сидел грустный, в темной комнате. Жены его не было дома. Лансье был так поглощен своими мыслями, что не заметил, в каком состоянии доктор. Он сразу закричал, «Оказывается, пено не только делец, это политик, патриот!» Он сформулировал так, «Нужно все предвидеть, еще бы!» У него даже дочки работают в двух направлениях. Можете быть спокойны, Морис, с ним вы не пропадете. Это выдержанный подлец. Конечно, он не Дарлан, но на Рошане его хватит. Вы считаете, что Дарлан подлец? Зависит от того, что называется подлостью. В общем, Лакей не обязан быть верным хозяину. Дарлан переменил место, все они друг друга стоят. Лаваль, Дарлан, Маршал. Только сейчас Лансье заметил, что Морило сам не свой, ни разу не засмеялся. — Вы себя плохо чувствуете? — спросил Лансье. — Я? — Какое это имеет значение в нашем возрасте? Тянем, и то хорошо. Молодые гибнут. — Пино или Дарлан? — Гадают, на кого поставить, на американского покровителя или на немецкого вышибалу. А молодые тем временем гибнут. Вы знаете, где Рене был на юге? Может быть, немцы его уже взяли. Лансье знал, что старший сын доктора Рене не поладил с немцами. После студенческой демонстрации убежал в свободную зону. Я вас понимаю, дорогой друг. Я сам мучаюсь, что с Луи. Может быть, он в Алжире, а может быть, погиб. Не знаю, где Мадо. Пожалуй, лучше всего вашему Пьеру. Противно быть в плену, зато он вне игры. Кончится война, и он вернется. Не знаю. Вчера у меня был товарищ Пьера. Они вместе были в Сталаге. Этого немца отпустили, туберкулез в последней стадии. Он мне рассказывал, как они живут. Суп из картофельных очисток, нетопленный барак, тяжелая работа. Они еще в лучших условиях, чем русские. Там рядом с ними русские девушки умирают от голода, от дизентерии. Надзирательницы их бьют, черт знает, что за варварство. Этот юноша мне рассказал, что Пьер подружился с одной русской, они друг другу помогают, она веселая, старается его утешить. Пьер слаб, с трудом поднимает тяжести. Я боюсь, что не дотянет, у него ведь слабые легкие. Лансье впервые увидел в глазах Морило слезы. Доктор отвернулся и сказал, — Вы видите, что я был прав насчет Сталинграда. Это вам не дипломатия. Читали Исуар. Немцы пишут, германская армия готова ко всем неожиданностям. Странный язык для победителей. Знаете, Морис, я вряд ли дотяну до развязки, да я и не очень-то мечтаю дотянуть. У меня нет иллюзий. Чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему. Но сейчас мне приятно, что русские их остановили. Приятно, что Пино боится, и что Дарлан ищет американцев, что американцы ищут Дарлана. Ужасный характер, — подумал Лансье. Ему приятно, что у других неприятности. А молодых жалко, это правда. И Луи, и Рене, и Пьер. Что с Мадо? Глава девятнадцатая Вот уже месяц, как Мадока чует, она приезжает в город, разыскивает улицу, дом человека, говорит нелепые слова «У вашей тети грипп", или «Я продаю канарейку», передает инструкции, узнает, выпустили ли листовки, как обстоит дело с динамитом и уезжает.